И водорузил на её место огромную кипу бумаг. Зашав ручку в руках, он с бешеной скоростью просматривал бумаги и сортировал их. "Эй, ты готов поговорить?" рискнул оторвать его от этого занятия Локвуд. "Пока нет", нетерпеливо отмахнулся одной рукой Джордж. "Осталось разобраться с парой вещей. Дайте мне ещё час". "А сэндвич хочешь?" спросила Холли. "Нет, некогда". ответил Чёрч, не отрываясь от фотокопии какой-то старой газетной статьи. Пробежал её глазами, нахмурился и отложил в сторону. Послушай, Локвуд. Да. Ты не мог бы пригласить Кипса? Он тоже должен быть здесь через час. Хорошо. Тогда мы пойдём, не будем тебе мешать. Чёрч не ответил. Он существовал в своём собственном мире. Ахваченной то ли лихорадкой, которая сопровождает любое большое открытие, в такие минуты Дюшердж удивительным образом менялся Дашу внешне. Переставала быть заметна его излишняя полнота, движения становились стремительными, но в то же время изящными и точными. И мог бы позавидовать даже сам Локвад с его кошачьей грацией. Сейчас стекла очков Дюшерджа отражали падавший на них из окна солнечный свет.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 А мы с Локвудом решили потренироваться в комнате для фехтования, где с потолка свисали на цепях наши соломенные чучела, болтающиеся Джо и Ледес Миральда. Локвуд засучил рукава и принялся отрабатывать выпады на Эсмеральде. Я стала отрабатывать свои приёмы на Джо. Как всегда, простые повторяющиеся движения очень скоро успокоили нам нервы и сняли остававшиеся между нами напряжения. В нас нарастало эмоциональное возбуждение. Не терпелось поскорее узнать, что же удалось раскопать Дюфурту. Спустя короткое время мы оставили в покое Джу и Эсмеральду и принялись вихтовать друг с другом, улыбаясь, совершая ложные выпады, уклоняясь, выписывая замысловатые узоры сверкающими клинками. Прошел час. Разгоряченные, потные, мечтающие о чафке чая мы с лукводом вернулись наверх.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 Лок Вуд запер дверь, ведущую в холл, и опустил шиллюзи на окнах. После этого свет на кухне сделался голубоватым, приглушённым и таинственным. Мы расселись вокруг стола, а за стеклом банки внимательно наблюдала и прислушивалась ко всему, что происходит, светящийся неярким зеленоватым светом лицо призрака. Кружки были наполнены чаем, сэндвичи и печенье разошлись по рукам. Всё было готово.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 прочерченное резкими морщинами и обрамлённое копной длинных седых волос. Одна сторона его лица терялась в тени. Глаза были почти полностью скрыты под густыми мохнатыми бровями. Но всё это не имело никакого значения. Мы уж видели это лицо, причём совсем недавно. Возвращенец из гробницы Мариссы, сказал Локвуд. Тот самый, что гнался за нами по лестнице и разговаривал с Люси. Это он. Я узнала его. Правильно, Люси. Это он. Я закрыла глаза, вспоминая призрачную фигуру с склокоченными волосами, поднимающуюся сквозь пол мавзолея. Открыла глаза и взглянула на фотографию солидного хмурого джентльмена. Никаких сомнений. Одно и то же лицо. Ты волшебник Чурч, сказал Локвуд. Но «Ну и кто это? Это Андрюш даже слегка поразило то удовольствие. Некий доктор Нейл Кларк. О нём мало что известно, однако он был личным врачом Марис Сефитис, в том числе и во время её последней болезни. Именно Кларк заполнил и подписал свидетельство о смерти Марис. Он же сообщил о её смерти средствам массовой информации. Андрюш поднял пачку документов, которую передала ему Фло, и мельком заглянул в них через очки. По словам доктора Кларка, Марисса умерла от долгой и изнурительной болезни, поразившей все жизненно важные органы и вызванной преждевременным старением. Диагноз звучит зловеще и, вместе с тем, довольно неопределенно, особенно если учесть, что Марисса лечилась прямо в доме Фиттис и ложиться в больницу отказывалась на отрез, так что наблюдала ее только доктор Кларк. Джордж положил бумаги на стол и закончил.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 сказал Локвуд. Кто тут он такой излющий? А заметила я, вспомнив полный ненависти голос, шепчущий у меня в голове: "Приведи её ко мне, приведи её ко мне". Дорчки внул и сказал, откладывая фотографию в сторону: "Да, о нашим приятелям из могилы сразу позаботились. Ладно. Теперь перейдём к вопросу о том, как Мариса стала Пенелопой. Надеюсь, никто больше не сомневается, что именно это и произошло". Наконец-то! Раздался из банки голос черепа. Я уже сто лет твержу об этом, но до вас дошло только теперь. Ну и тупица, что вы доложу я вам. Честное слово, в том печенье, с которым вы пьете чай, и то больше мозгов, чем в ваших черепушках. Заткнись, сказала я, и тут же постаропилась пояснить: это я не тебе, джурдж, черепу. по её заочное лицо скорчило мне сквозь стекло шуткую рожу. По правде сказать, продолжил Чорч. Я ещё и сам не до конца разобрался с превращением Марисы в Пенелопу, хотя у меня есть кое-какая информация, которой я с вами сейчас поделюсь. Итак, после мнимой смерти Мариссы руководство агентством должно было перейти к её дочери Маргарет. Он вытащил ещё одну фотографию. На ней была изображена темноволосая молодая женщина. Маргарет была сфотографирована во время какого-то проводимого в агентстве собрания, и по её виду было заметно, что всё происходящее ей совершенно не нравится. А может, просто эта работа была ей не интересна. Во всяком случае, её лицо на фотографии выглядело бледным и тоскливым. Маргарет возглавляла Fitis всего 3 года, продолжил Чорч.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 Она похожа была подлинной личностью. Я раздобыл копию свидетельства о её рождении и выписку из больницы, в которой она родилась. Всё выглядит совершенно естественным и правильным. Но вместе с тем, подлинной личностью Пинелопо быть не может. Это не стыкуется с тем, что нам рассказывает черик. Если та, которая, как мы знаем, является Мариссой, но каким-то образом прикидывается молодой женщиной, то Пинелопа не может не быть подделкой. Но как она может быть Мариссой, спросила я. Проще говоря, каким образом Мариссе удаётся так выглядеть? Дюжорж посмотрел на нас поверх очков. Мы ждали. Даже Кипс и тот застыв, не донеся до Арта кружку с чаем. Дюжорж не спеша нашёл в одной из стопок нужный ему лист бумаги. "Я нашёл статью в одной старой кенской газете", сказал он. "Она была напечатана почти 60 лет назад". Когда Марисса Фиттис и Том Ротвал только-только начинали свои совместные парапсихологические исследования. В те времена, как это ни дико сейчас звучит, почти никто не верил в существование призраков. Мариссу и Тома считали слегка рикнувшимися чудаками. Если проблема тогда у Фейзер родилась, то распространяться по стране ещё не начала. Журналист, который брал у Мариссы это интервью, откровенно потешается над ней. Однако послушайте, что здесь написано. Он поправил на носу очки и начал читать. Мариса Фиттис, худая костлявая девушка с коротко стриженными волосами и неисчерпаемой энергией. Атривесто. Уверенным тоном она рассказывает мне о странных парано психологических опытах, которыми занимается вместе со своим другом. Мертвый находится среди нас, утверждает она. Они хранят в себе мудрость предков и обладают тайнами прошлого. Игнорируя моё неверие в её слова, Мариса рассказывает мне, что Уфы написала монографию о материи, из которой состоят духи. Она называет её эктоплазмой. Это бессмертная субстанция, которая имеется в каждом из нас, говорит она. Понимание сущности этой субстанции может принести огромную пользу всему человечеству.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 В одной труднодоступной библиотеке я нашёл ссылку на работу неизвестного автора, которая называется Оккультные теории. Хотя сама эта работа напрямую не связана с именем Мариссы, напечатана она была в Кенте и примерно в то же время, когда в газете появилась заметка, которую я вам только что прочитал. Известно о существовании всего 3 экземпляров этой работы. Один из них хранится в чёрной библиотеке в доме Фиттс.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 Если мы сможем составить полное представление о замыслах Мариссы и о том, как она их реализовала, можно будет обратиться к Барнсу или к журналистам и сделать наше открытие достоянием публики. Все, что нам необходимо, это раздобыть конкретные железные доказательства. А еще мы должны связать дело Мариссы с проблемой в целом. Кивнул Форч. Думаю, что и это окажется нам по зубам.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 Итак, мы знаем, что Фитис и Ротвал в юности начали свои парапсихологические исследования в Кенте. Я просмотрел все местные газеты того времени. Впервые о них упоминается в газете шестидесятилетней давности. Тогда Фитис и Ротвала никто не принимал всерьёз. Их считали чудаками. Однако прошло всего лишь несколько лет, и всё изменилось. Понятно, из-за проблемы. кивнула Холли. Именно тогда она начала распространяться. Точно, подтвердил Джордж. Но здесь есть одна крайне важная деталь. В воспоминаниях Мариссы говорится, что проблема возникла совершенно неожиданно, в марте. И Марисса с Томом были единственными, кто вступил с ней в борьбу. Постепенно они оттачивали методы борьбы с призраками: соль, железа, рапиры. Они залашили фундамент, На котором впоследствии возникли все парапсихологические агентства. Тогда же Мари и Том провели ряд знаменитых расследований, заметила я. Фантом Смодлен, Хайгейтский уфос. Точно, точно. Именно с этого начинали создаваться все мифы о Фиттис. Кивнул Джордж, откидываясь на спинку стула. Но есть и другие способы считывать информацию, и я сделал это.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 Так ты думаешь, что они своими действиями будоражили духов? спросила Холли. Ага, кивнул Чорч. А что, как нам известно, действительно может переполошить духов и побудить призраков к действию? Я посмотрела на Луквуда. Он сидел молча с мрачным лицом. Посещение другой стороны, негромко сказала я. Так ты считаешь, Чорч, что Марисса и Том начали такие путешествия у Фя тогда и продолжали их долгие годы. Да. Хотя Марисса нашла более лёгкий способ попадать на другую сторону, чем Том. Позже я объясню вам почему. Вджёрд постучал пальцем по одной из лежащих на столе папок. Как сказала Люси, все знают о тех знаменитых случаях, которые расследовали Марисса и Том. Вместе они занимались этим года 4 или 5. А затем совершенно неожиданно и не по-доброму расстались. Официального объяснения этому нет. И почти сразу после раскола Мариса основала своё собственное агентство. Спустя пару месяцев в своё агентство основал и Том Ротвол. С тех пор они стали непримиримыми соперниками. Теперь уже нет, заметил Локвуд, потому что оба агентства оказались в руках Пеннилоп. Несколько месяцев назад мы встречались с внуком Тома Ротвала, сказал Джордж. Помните, чем он был занят? Он создавал ворота, ведущие на другую сторону. А что он для этого использовал, помните? Борованные источники, неуклюжие снаряжения для крадущейся тени. Судя по всему, подготовкой портала люди Ротвала занимались не один год. Проект был масштабным, но вместе с тем довольно топорным. Такое впечатление Что его планировал человек, знаящий, чего он хочет, но вынужденный при этом действовать в слепую. Я думаю, Ротваль пытался скопировать нечто такое, что в свое время удалось проделать его деду и Мариссе. То есть посетить другую сторону. Верно. Ротваль знал, что это возможно в теории, но у него были проблемы с техническим решением задачи. С одной стороны, он стремился создать свои тайные ворота достаточно большими.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 Навели мы там Шуруху. Усмехнулся Локвот. Ага. А теперь вспомним доспехи, которые рот вел и использовал для защиты на другой стороне. Они ужасно неуклюжие, тешелые и примитивные, сказал Шурч. Для того, чтобы утверждать это, их достаточно сравнить с накидками, которые надевали вы с Люси. Благодаря им вы передвигались намного быстрее и легче, того парня в консервной банке. Ведь те шаманские накидки были сделаны в основном из перьев. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Родвал лишь пытался догнать ту, которая ушла далеко вперёд. Марису, конечно. Она изобрела какую-то свою систему перехода на другую сторону, и подозреваю, в Тихаря незаметно для всех использовала её гадание. Свой портал Марисса устроила в удобном для неё и хорошо защищённом месте. прямо у себя под рукой и из этого места все время распространяется эпидемия призраков. Прежде чем поставить точку, джордж поправил на нас улочки. О том, где находится место, в котором Морисса проворачивает свои дела, можете меня не спрашивать. Сегодня вечером вы именно туда и отправитесь. Ну да. Дом Фитис. Кивнул Локвот. А рядом с Трафальгальской площадью. Самый центр Лондона.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 Как много лет назад под этой яблоней стоял маленький Луквуд, увидевший своих мёртвых родителей. Это были первые в его жизни призраки. Сейчас в саду не было ни живых, ни мёртвых, лишь высокая трава на лужайке да несколько переспелых яблок на ветках дерева. В саду стояла тишина. Минуту назад джурч. Ты говорил, что Марисса очевидно нашла более лёгкий способ проникать на другую сторону, чем Том ротвал.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 Локвуд, Холли, Типс. Нет, во взглядах моих друзей не было ни тени осуждения, одна лишь глубокая задумчивость. Но, знаете, такие взгляды меня сильно раздражали. А тут ещё в банке появилось призрачное лицо и ещё сильнее испортило мне настроение. Призрак корчил мне рожи, вертел во все стороны своими выпученными глазами, фамильярно подмигивал. Одним словом, вёл себя просто отвратительно.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 Она счастливая, если так, дрыгнула я головой. А этот череп ни фига, тайны жизни и смерти не знает. Как это, я не знаю. Или я тебе мало о чём рассказал, у тебя просто мозгов не хватает, чтобы понимать то, о чём я говорю. Ну это уж, извини, не моя проблема. Слушай, помолчи. Локвуд вот долгое время молча наблюдал за черепом, но потом вмешался. Я рад видеть, что наш приятель сегодня очень э, активен, сказал он, поворачивая голову в сторону банки. Я хотел бы спросить его кое о чем. Череп, ты рассказывал нам о своем разговоре с Марисси много лет назад. Да, да, закатил глаза призрак. Болтал с ней как-то однажды. Много раз вам об этом повторял. Или у вас все из головы вылетело? Я опустила все лишнее.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 спросил Локвуд. Что? Лицо в банке испугано дрогнуло. Он сказал что? сообщила я. Как он это сказал? Словно не расслышал или не понял. Скорее, ошеломлённо. Ты совершенно точно задел его за живое, Локвуд. Не за какое живое, он меня не задел. И вообще, я давно уж умер. Череп разозлился. Ничего я не разозлился. возразил призрак. Ни чуточки, ни капельки. Просто не понимаю, какое это имеет отношение к делу. Оставила меня при себе Марисса, не оставила, вам-то что? Я перевела. Значит так, сказал Локвуд. Когда я читал мемуары Мариссы Фитис, то обратил внимание на то, какое большое значение она придаёт возможности общаться с призраками третьего типа. И она раз за разом подчёркивает, что такие призраки огромная редкость, настоящее сокровище. Он улыбнулся призраку и добавил: "По этому черепу я хочу спросить, как же получилось, что ты полвека спустя после того разговора оказался в банке, стоящей в пыльном тёмном подвале. Это меня удивляет, редкостный ты наш". Напросто удивляешься, с чувством возразила я. Знал бы ты, сколько раз меня саму подмывало не то, что в подвал эту банку запихнуть, но вообще под землю закопать, в саду под яблоней. Нет. Ну, согласись, нелепость какая-то. Марисса понимает, насколько ценен этот призрак. Он может рассказать ей массу интересного о другой стороне. А ей бы уцепиться за него руками и ногами, а она вышвыривает его. Почему? Череп. А я почём знаю? Раздрашённо ответил призрак. Потому как ярко загорелись изумрудным светом его глаза, я поняла, что он очень сильно раздрашён. Может быть, Даша обижен. Впрочем, череп быстро успокоился и негромко продолжил бесстрастным, лишённым интонации голосом. Понятия не имею, почему она так поступила. Скажу лишь.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 Я как смогла, перевела тераду призраков. Череп. Ты помнишь слова Марисы из того интервью, которое только что прочитал нам Чордж? Как там она сказала: "Мёртвые хранят в себе память предков и обладают тайнами прошлого". Если с тобой она ни о чём серьёзном не говорила, значит, общалась с каким-то другим призраком третьего типа. Может быть. Недовольно проворчал Череп.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 Ты настоящий ку де сник Джордж, сказал Локвот. Просто не представляю, что бы мы без тебя делали.